Глава двенадцатая. Мы сделали ставку на скорость. Когда я был в режиме, Гае поделилась точной информацией о координатах и курсе сферы, влив ее прямо в мозг. Поэтому после пары калибровочных прыжков в атмосфере я переместился сразу к объекту. В этот раз в болизи сфера выглядела немного иначе. Ажурные конструкции напоминали не камень, а застывшее черное стекло. Они были более тонкими и изящными, если это определение применимо в масштабе сотен метров и даже километров. А еще внутри что-то светилось тусклым красным светом. Все это я разглядел за долю секунды. Я находился рядом с одной из ажурных балок, исчезающим малый промежуток времени. Только чтобы придать импульс мешку со спорами, которым меня снабдила Гайя. После этого я прыгнул обратно. Сначала в атмосферу, а потом к челнoku, который находился на другой стороне планеты. Максим, стоящий возле входа в челнок, заметно дернулся при моем появлении. Тьфу ты, ругнулся он. Никак не могу привыкнуть к этим твоим перемещениям, сказал он. Извини, ответил я. Где этот объект, о котором ты говорил? У нас вообще шансы есть. Если что, то говори прямо, так всем будет проще. Макс, я помню, кто вы такие, и не собираюсь утаивать информацию. Объект рядом за орбитой Луны, но продолжает сближение. Шансы есть, все решится в ближайшие минуты. Ясно. Макс кивнул. Я заметил, что он колеблется, будто думает, стоит ли мне что-то сообщать. Ты что-то еще спросить хотел? Нет. Макс покачал головой. Не спросить. Слушай, он вздохнул. Не знаю, может, это не имеет никакого значения, особенно сейчас. Я тебе еще вчера хотел сказать. В общем, такое дело. Мои двухсотые и трехсотые за несколько часов до того, как все произошло, были в небольшой вылазке. Тут рядом упал один из кораблей моллюсков. Я хотел проверить, может, осталось что полезное. Тебя не было, советоваться было не с кем. Я кивнул, оценив деликатность командира. В общем, тот корабль необычный был, похож на грузовик, но с изолированным, особо укрепленным отсеком для груза. Во время падения он оторвался от корпуса, его буквально размазывал по скале. И среди обломков мы нашли кое-что очень необычное. Вы притащили эту вещь на челнок? – спросил я леденым тоном. Ты же говоришь, что вроде помнишь, кто мы? ответил командир. Нет, конечно, оставили на месте. Они в пятером? спросил я. Больше никого с ними? Был еще один боец, ответил Макс. С ним все в порядке, стаис он не спал. Я все еще был в режиме, поэтому подсчитал вероятность корреляции между участием в экспедиции и последующими событиями. Она оказалась довольно высокой. Он женат? – спросил я. Большая любовь? Нет. Макс опустил глаза. К нам нельзя семейным. Ты правильно мыслишь, но там другой. Ясно. Проехали. Ты прав, связь скорее всего есть. Так что они нашли? Можешь описать? Я сам не видел, но ребят говорят, что эта штуковина здорово смахивает на маленький ручной колокол. Даже в режиме мне понадобилась целая секунда, чтобы в голове выстроились нужные ассоциации. Как далеко до места падения? спросил я. Кто-то может мне показать, где это? Километров пять, ответил Макс. Может, уцелевший боец. Его Леша зовут. Остальные пока в лазарете. Я обреченно вздохнул. Идти пешком пять километров времени не было, поэтому я как следует подкрепился. Вошел в режим и снова был готов к прыжкам. Лёша был здоровенным блондином с простым доброжелательным лицом. Людей с такой внешностью охотно берут в детские аниматоры и прочие профессии, где важно умение вызывать симпатию. Я в очередной раз подивился, как сильно фасад может контрастировать со внутренним содержимым, но никак не выдал своих мыслей. Ты должен обхватить меня руками, я завершил инструктаж. И ни в коем случае не разжимай их, иначе во время прыжка останешься на месте. Если это произойдет на низкой высоте, я могу не успеть вернуться. Ясно, командир. Кивнул боец. Не разожму. По-хорошему бы сцепку сделать. Я размышлял вслух, но времени нет. Ты готов? Вместо ответа Лёша обхватил меня своими ручищами и довольно ощутимо сжал. Я вошел в режим. И перенес нас на высоту пятисот метров. Вон та скала! Боец прокричал мне на ухо, перебивая шум набегающего потока, удивительно быстро сориентировавшись на высоте. Впрочем, почему удивительно? Наверняка у него солидный опыт прыжков. Я быстро зафиксировал место падения и переместил нас на место. Круто! Констатировал Лёша, не разжимая объятий. Если мы на месте, то можешь меня не отпустить, сказал я. Лёша медленно развел руки и отступил на шаг. Мы на месте, сказал он. Вон та штукаина. Он указал в сторону ближайшей груды покорёженного и обгоревшего металла. Меня выбило из режима. Сердце удар пропустило. Это был Тюринг. Колокол любви. Тот самый, который использовал китаец тогда на борту у Алисы. Что это такое? Ты знаешь? – спросил боец. Не отвечая, я двинулся в сторону артефакта. Осторожно опустившись перед турвингом на колени, я коснулся его, взял за рукоять. Она хоть и походила на металлическую, на ощупь оказалась шершавой и теплой, как кожа живого существа. Так же осторожно, чтобы язычок Тюрвинга случайно не задел стенки, я поднял его. «Тебе не стоит владеть такими вещами!» Голос Таис послышался совсем рядом. Мне стоило больших усилий не дернуться рефлекторно. Она вышла из-за крупного обломка, упавшего к самому подножию отвесной серой скалы. Алексей к его чести принял боевую стойку. Он был безоружен, к сожалению». Следом за Таис вышли два мертвых бойца. Выглядели они так же. Потухшие глаза, синюшные лица, белые губы. Впрочем, видимых следов разложения не наблюдалось. И двигались они как будто чуть живее, чем раньше. — Я недооценила тебя, — продолжала Таис. — Но скоро ты поймешь, что служение — единственный достойный способ существования. а ты мог бы послужить великой цели. Мы с Алексеем переглянулись. Удивительно. До этого дня мы особо не общались, но теперь я вдруг смог считать, что он хотел сказать мне взглядом. «Атаковать, командир?» — спросил он. Вместо ответа я едва заметно покачал головой. «Гая, как у тебя дела?» — спросил я мысленно. «Тут нужна помощь. Ответом мне было молчание. Пытаешься связаться со своей подругой? Усмехнулась Таис. Напрасно. Интересный экземпляр, но к сожалению совершенно несовместимый с единением, а потому подлежащего уничтожению. Все это время Таис продолжала приближаться ко мне. Два мертвеца застыли на месте. В прошлый раз от ее атаки меня защитила Гаи. Получается, в этот раз мне не отбиться. Сколько осталось до того, как все начнется? Метр, два? Меня передёрнуло, когда я представил, что должно случиться. Прыгнуть отсюда, но придется оставить парня на погибель. Я не успел схватить его, она почти отрезала путь. И все же выхода не было. Я вошел в режим. На автомате еще раз проанализировал ситуацию и понял, что сдаваться рано. Вероятно, снарный анализ показал, что воздействие, которое оказывала Таис на парней, чтобы их обратить, скорее всего, основано на том же принципе, что и влияние любовного Тёрвинга. Клин-Клином вышибают, так что почему бы и нет? Терять-то нечего. Я поднял колокольчик и несколько раз качнул, наслаждаясь переливчатым звоном. Таис застонал и рухнула на землю. Алексей посмотрел на меня и густо покраснел, а смертвецами. Начало происходить что-то совсем уж странное. Они синхронно двинулись в мою сторону. Их движения снова стали похожи на движения нормального человека, разве что очень уставшего и, возможно, раненного. Но самое важное произошло с глазами. Саша, парень, который пытался меня убить, пристально смотрел на меня. Его взгляд прояснился, в нем было понимание происходящего и другие эмоции. боль, сожаление, обречённость и решимость. Он сделал это до того, как я понял, что происходит, до того, как попытался его остановить. И, наверное, это было к лучшему. Скорее всего, он чувствовал, что дороги назад нет. Саша прыгнул в сторону металлических обломков, замер на несколько секунд, оглядываясь. а потом с огромной силой опустил свою голову на острый штырь, торчащий из того, что некогда было силовыми конструкциями чужого корабля. Послышался неприятный, влажный звук. Другой мертвец посмотрел на чуть подергивающееся тело Саши. Тихо и тоскливо завыл, а потом, не оглядываясь на нас, приложился головой об острый металлический лист, оторванный от конструкции силы удара. Ему снесло половину черепа. Из страшной раны вместо крови сочилась какая-то густая черная жидкость. — Что... что происходит? — спросил Алексей севшим голосом. Таис тем временем пришла в себя. Встала на четвереньки и посмотрела на меня полным тоски взглядом. — Гриша... — выдохнула она едва слышно. — Я пыталась сопротивляться, но это... Она очень холодная. Я хотел подойти к ней, помочь подняться, но в этот момент прямо за моей спиной послышалось что-то вроде громкого квохтанья и сопения. Я медленно оглянулся. Эту тварь невозможно было не узнать. Очень уж запоминающийся образ, созданный фильмами, картинами, музейными реконструкциями. Хотя, конечно, реконструкции выглядели карикатурно по сравнению с реальной внешностью хищника. Он не был зеленым. Цвет верхней части тела – бурый, с подпалинами. Нижние лапы – чешуйчатые, верхние – довольно густо оперены. Цвет перьев – черный. И глаза – живые, подвижные, отражающие только одно древнейшее из известных животным чувств – голод. Голод. Я замер, потом осторожно оглянулся и посмотрел на Алексея. Тот присел, готовясь крывку. Таис поднялась на ноги и медленно брела по направлению к зубастой твари. Хищник замер. Вероятно, его мозг завис на какое-то время, когда он увидел невозможное поведение жертвы. Она сама двигалась к своей погибели. Что ты творишь? – прошепел я, стараясь не делать резких движений. Назад, ко мне! «Я всех вытащу!» На самом деле я вовсе не был в этом уверен, но что еще оставалось говорить? «Гриша, простите за все!» Не оглядываясь, прошептала Таис. «Я долго не выдержу. Сфера давит. Скоро действие этого колокольчика закончится, а я не хочу назад. Спасайтесь. И найдите способ ее прикончить». В этот момент хищник прыгнул. Я ощутил, как под ногами завибрировала земля. Он схватил Таис за ногу, поднял в воздух, нацелился когтем передней конечности ей в грудь. Таис стонала сквозь тиснутые зубы. Жить ей оставалось доли секунды, а я не мог ничего придумать. Но эта секунда все длилась и длилась. Это било по нервам. иногда проще пережить страшный момент и потом действовать дальше, но он все не приходил, а я стоял, словно парализованный. Стало очень тихо. Было слышно дыхание огромной хищной твари. Слышно, как капают ярко-алые капли крови на камни. А потом хищник опустил голову и аккуратно положил таис на траву. Спустя секунду на зелени проклюнулись тонкие нити беловыми целей.